Глава 14. Пламя души моей. Внимание, вы испили зелье Пепломас Угра. Ваша душа пылает негасимым огнем. Эффекты. Сила плюс 15%. Ловкость плюс 10%. Выносливость плюс 5%. Мудрость минус 10%. Интеллект минус 10%. Грузоподъемность плюс 40%. Быстрота ходьбы и бега плюс 30%. Высота прыжков – плюс 100%. Безопасность уровня падения – плюс 25%. Также зависит от загруженности персонажа. Видимость в магическом великом дожде – плюс 75%. Стойкость к великому магическому дождю – плюс 50%. Скрытность в великом магическом дожде – плюс 40%. Вы ощущаете действие эффекта «целительный ливень». Ваша регенерация при нахождении под великим магическим дождем увеличена на 40%. Вы ощущаете действие эффекта очищающий ливень. Ваша стойкость к любым ядам при нахождении под великим магическим дождем увеличена на 50%. Вы ощущаете действие эффекта защищающий ливень. Ваша стойкость к любым ударам физическим и магическим при нахождении под великим магическим дождем Увеличено на 15% за исключением ударов божественного типа. Все ваши удары физические наделяются дополнительным пламенным уроном магии орков. Дополнительно при использовании оружия ближнего боя плюс 5% дополнительного пламенного урона магии орков. При использовании голых кулаков плюс 20% дополнительного пламенного урона магии орков. Внимание, вы отравлены древним орочим огненным ядом пепла Сугра. По преданиям, в состав яда входит пепел, одного из верховных могущественных орочих шаманов, добровольно прошедшего через особый темный ритуал, а затем принявшего мучительную смерть через сожжение заживо. Дополнительно, яд крайне силен. Яд не влияет на количество хитпоинтов персонажа. Его действия – отсроченная смерть. 2 часа 59 минут 55 секунд 2 часа 59 минут 54 секунды 2 59 53. Внимание, вы успешно и полностью исцелены от болезни могильный жар, поздравляем! Внимание, вы первый, кто сумел исцелиться от могильного жара подобным способом, возможно, вы стали обладателем ценных сведений. Уникальное достижение, вы получили достижение осклепий. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех игроков, кто вольно или невольно, нашел новый рецепт или иной способ излечения от любой болезни. Поздравляем, ваша награда за достижение, статуэтка Асклепий Мудрый с памятной надписью «Целительные силы». Фигурка выточена из серо-белого камня, Асклепий воздел над головой руки с зажатым в них посохом, обвитым змеем. Дополнительно, фигурка является готовым навершием для любого лекарского посоха, способная существенным и удивительным образом усилить уже имеющиеся эффекты и добавить новые. Класс предмета очень редкий, статус предмета – часть коллекции, а склепе бессмертный. Количество собранных предметов – одна треть. Утерев рот, Кроу отбросил опустевшую склянку, покрытую сажей, оглянулся на друзей. Друзья дымились, по ним барабанил ливень, но мокрые плечи и головы весело курились серым дымком. Над каждым из товарищей то и дело возникало искаженное невыносимой мукой клыкастое лицо пожилого орка в странном головном уборе. Тут загадки не было, это лик сожженного заживо орка-шамана, причем сожженного вместе со всеми личными принадлежностями и ритуальными одеяниями призрак жестоко убиенного будет витать над каждым, кто проглотил пусть даже крохотную частичку его праха. Они идут, сверкая глазами, в которых бушевало яростное пламя, изрек миф. Идут они! По его вытянутой вперед руке били струи дождя. Вернувшие себе зрение игроки стояли над останками нескольких обезумевших от зелья орков, превратившихся в бердсерков, и на свою беду вырвавшихся далеко вперед, они смотрели в сторону, куда указывал миф. Там полускрытые дождевой пеленой шагали орки, и над их головами зажигались лики сожженного верховного шамана. Лик за ликом, лик за ликом, по мере того, как подступающие орки выпивали зелье Пеплома Масугра. Минута и множество крохотных мерцающих призрачных ликов слились в одно единое громадное лицо, повисшее над наступающей армией орков, как гигантский воздушный шар. Лицо ожило, загремасничало, яростно вспыхнувшие глаза под тяжелыми веками мрачно и многообещающе уставились вперед, на одинокий сторожевой пост серый пик, что лежал за спинами игроков. «Я излечился от могильного жара», — поведал Кроу боевой подруге стоящий рядом и проверяющий кинжалы. «Отлично, значит, умрешь здоровым», — обрадовалась Лори. «Хорошая перспектива», — усмехнулся в ответ гном. «Моя агония будет мощной и брутальной». «Вот это крутецкая беседа перед битвой», — закрутила головой Аму и фыркнула на мифа. «Учись! Ха. да я уже много таких слов выучил», — подбоченился тот. «О, гихлы дохнут». «Дохнут», — подтвердил Кроу. Поэтому зелье Пепла по Мусугра и весь сопутствующий ритуал орки проводят только при полном отчаянии. Победа не за горами, светлые силы тесни от темных ворогов. Большая часть орков помрет здесь, остальные вернутся в горы и снова начнут строить злобные планы. «Ясно, но почему гихлы дохнут?» «Не по сеньке шапка», — развел руками гном. Слишком уж малы и хилы, чтобы выдержать силу огненного призрачного зелья. Самые слабые начнут умирать и сходить с ума пачками, причем еще до ошибки, смотрите. Будто услышав мрачное пророчество гнома, четверка неуклюже бегущих коротышек разом спятила и с воплями набросилась на проносящегося мимо орка. Тот с ревом принялся отбиваться, разбрасывать обезумевших гихлов, которых поддержала несколько рисифин. Образовалась свалка, на которую налетели бегущие сзади. Это столкновение породило десяток безумий и пяток моментальных смертей, когда гихлы попросту упали, еще до прикосновения с землей, обратившись в облачко дыма. Чуть поодаль сошел с ума смелодон, да историческая кошка рывком сбросила с себя наездника и принялась рвать его когтистыми лапами, действуя так, будто копала нору. Остальные продолжали бежать в атаку на сторожевой пост, попутно сходя с ума и умирая. В небе парило ухмыляющееся лицо старого шамана, радостно наблюдающего за многочисленными смертями и набирая яркость, становясь почти материальным. Забухали барабаны, забили бубны, застрекотали трещотки, завыли шаманы. На самоуничтожающуюся еще до битвы рать упали светящиеся ауры, бережно накрыв умирающих воинов подпитав их силы, придав бодрости, чуть-чуть отсрочив смерть и умерив побочные действия особого зелья. Воспрявшие солдаты сомкнули ряды, закрыли бреши, шагая прямо через облачка серого тумана, остающихся от только что умерших соратников, буквально попирая их цифровой прах ногами. И никого. На каменистой пустоши никого из противоборствующих сил если не считать за таковые четверку игроков, бесстрашно стоящих на пригорке под струями все усиливающегося дождя и ожидая приближающуюся армию, что за безумие? Закованный в далеко не самые лучшие доспехи гном с молотом в руке и с башенным щитом в другой. Непокрытую голову облепили мокрые черные пряди, глаза бесстрастно смотрят на шагающую к ним смерть. А плечо гнома оперлось плечом рыжая и яркая, как солнышко, красивая эльфийка. Яркая даже под этим дождем и серым мрачным небом. Девушка поигрывает двумя тяжелыми кинжалами, с ленивым прищуром смотрит на врагов. Рядом с эльфийкой чуть испуганно замерла человеческая девушка с большой гитарой в руках. Над ее головой бьется под струями дождя почти сломанный красный зонтик, прикрывая ее саму и гитару. В полушаге от нее стоит внешне спокойный парень человеческих кровей. За его плечами большой арбалет, в руке чуть подрагивает магический жезл, другая прикрывает поясную сумку с драгоценными игральными картами, сдерживающими в себе различных монстров. Всего четверо чужеземцев на каменистой равнине. А к ним, под грохот барабанов и от трещоток, шагает целая темная армия. Между ними всего-то какая-то сотня шагов, жалкая сотня шагов. Чуть в стороне от всех, между четверкой и армией орков, вспыхивает яркая белая вспышка света. Темные силы ее даже не заметили. А вот игроки головы повернули, взглянув на повисшую под серо-черными облаками белоснежную фигуру крылатого ангела с пылающим золотым нимбом над головой. Огромные крылья не замечают дождя, ни капли не падает на золотокудрую голову юноши с васильковыми глазами и ласковой улыбкой. Невидимый арфы перезвон заставляет исчезнуть шум дождя. Ангел появляется и пропадает снова, серость сгущается, грохот дождевых водопадов исчезает. Пузырящаяся грязь отражает эхом затихающие ангельские слова. Фото дня, поздравляем! Гном отворачивается, снова смотрит на противников Между ними осталось всего 90 шагов Остальные из четверки поступают так же Хотя Барт и Мастеркард с куда большим трудом сумели сохранить бесстрастность лиц И не испортили великую и пафосную безразличность момента Шагай, шагай, армия тьмы Нам плевать, как плевать и на ангелов парящих в небесах Бедный миф едва не взорвался от обуревающего его возбуждения. Так ведет себя каждый юнец перед битвой, да и не только он. Когда на тебя шагают ряды серых орков, светающим над ними ликом призрачного шамана, адреналин подпрыгнет еще как у всех. Между ними 70 шагов, всего 70, не будь дождя, четверку уже бы накрыло дождем стрел и смертоносной магии, но бьющие подобно небесным водяным копьям дождевые струи существенно уменьшали расстояние доступной атаки. 60 шагов. Кроу пошел вперед, медленно, уверенно, широко. Шаг за шагом невысокий коренастый гном приближался к врагам, отдаляясь от прикрывающих спину друзей. Между гномом и первыми рядами разгоряченных смертоносным зельем воинов всего 40 шагов. Между друзьями и орками 50. Гном вздел к небу молот, ударил нижним краем щита в землю, выбивая брызги грязи. Дунгадан, дунань! Что это он сказал? хрипящим шепотом спросил миф. Потребовал поединка, до смерти, вроде бы. Это кроу в нашей семье ботаник. Вышедший вперед гном с воздетым молотом, требовал у армии орков поединка один на один. Кроу опирался на древние и почти забытый племенами орков обычай. Некоторые орки чтили древние правила, другие давно превратились в разбойников, жаждущих крови и наживы. В бесплодных горах живется не сладко. Какие к чертям обычаи ратных поединков, если в животе ничего, кроме тощей и еще дрыгающейся ножки непентаса? опять же зелья, одурманивающие мозги. Ответом гному стал дикий яростный вой, многоголосый вой. Десятки глоток отозвались на столь наглое требование от какого-то стынущего под дождем грязного коротышки, возомнившего о себе столь много, что осмелился встать на пути у армии орков, идущей в атаку. Если вражеский полководец принимает вызов, то выбирает самого сильного и умелого из своих воинов для такого боя. Но когда полководец пребывает в огненной ярости, вызванной ядовитым зельем? Из замедляющихся вражеских рядов прыжком вырвался огромный серокожий детина в тяжелых доспехах. С гигантским двуручным мечом в руках и прыжками понесся к наглому гному, раскручивая оружие в воздухе. Поединок принят, и армия встала. Призрачный шаман разинул рот в беззвучном вопле бешенства, закатил глаза, затряс щеками. Его можно было понять. Часики отсроченной смерти тикали. Вся армия – бомба с часовым механизмом. Причем у каждого из воинов взрыватели установлены на свой отрезок. Даже сейчас, просто стоя и ничего не делая, гихлы, ресифины и некоторые ослабленные ранами орки продолжали падать, как подрубленные деревья, чтобы больше никогда не подняться. Это что же? Верховный шаман зря принял мученическую смерть? Одинокий гном остановил целую армию. Воющий от переполняющих его ярости и сил, орк мигом преодолел несчастные сорок шагов и обрушил чудовищный удар двуручного меча на непокрытую голову гнома. Меч разрезал воздух и воду, оставляя за собой серебристый размазанный след и ударил по земле, уйдя глубоко в размокшую землю. Взревевший орк дернул оружие на себя, и тут, будто бы даже лениво шагнувший вперед гном, со всего маху нанес свой удар, молотом по затылку сверху вниз, прямо как по наковальне, держа оружие двумя руками, вкладывая всю силу. Удар! Орк упал на колени, сдавленно зарычал, попытался подняться. Удар! Враг окончательно поплыл, но не сдался, стараясь приподняться с колен, очнуться, стряхнуть оглушение и контузию. Акроу снял с пояса магический жезл, убрал молот, схватился за заднюю часть воротника массивной вражеской керасы и вспрыгнул на спину согнувшегося орка. Приставил жезл к многострадальному затылку орка и выстрелил зарядом картечи в упор, и еще раз, и еще. Закричавший орк встал выпрямился во весь рост, крутнулся, бросил меч, замахал руками, стараясь ухватить хладнокровно убивающего его врага, так и не произнесшего еще ни слова. Куда там? Лапищи не дотягивались. Такой сильный, такой мощный и мускулистый, но такой неповоротливый. Выстрел следовал за выстрелом. Покрутившись под дождем в безумном танце, восхваляющего дождь шамана, Орк упал в грязь спиной, упал со всего маха, стараясь раздавить и утопить в грязевой жиже врага. Но гном не сдался, не отцепился, продолжая стрелять из жезла. Столько снопов картечи из не самого плохого жезла. Это оружие условно-массового поражения, могущее зацепить много врагов, если использовать умеючи. Но тут вся мощь жезла направлена только на одного врага, редкие камни пролетали мимо цели, взбивая грязь. Еще немного и вставший в последнем усилии орк рухнул на подломившиеся колени, а затем упал лицом в грязь и исчез в посмертной вспышке. Рядом с вбитым в землю башенным щитом снова стоял гном, поднимая к небу молот и повторяя насмешливый призыв «Дунгадан, Дунань». Армия орков ответила столь громким яростным ревом, что на несколько мгновений были заглушены и шум дождя и бой барабанов. И опять ждать долго не пришлось. Неуклюже шатнулся вперед великан. Двухсотый уровень с лишним. Махина под три с лишним метром роста, с широченными плечами и пальцами рук, почти достающими до земли. Слишком маленькая голова агрессивно наклонена, зубы стиснуты во скале. Пузырящиеся пена и покрасневшие глаза говорят сами за себя. Великан в лютом бешенстве. Горящее внутри пламя сжигает его, не дает ждать, требует действий любых. Но сейчас рвать, колотить, колошматить. Гигантская дубина волочится по грязи, оставляя за собой глубокую борозду, тут же заполняющуюся водой. За тяжело шагающим великаном тянулась канава полная грязной воды быстро приближаясь к спокойно стоящему Кроу. Тихо ахнула Аму, прижала испуганно ладони к щекам, помрачнел Миф, крепче стиснув в руке боевой магический жезл. Лори внешне осталась спокойна, хотя сузившиеся глаза говорили об обратном. «Черт, вот это великан! Кроучи его не одолеет, такой уровень!» «Не одолеет», — признала Амазонка, — «но этого и не надо. Не в этом наша цель». Мы тянем время, как резину, размягченную огнем. Тянем и тянем. Умрет цап, следующий пойду я с тем же кличем. Вдруг подействуют. Умру я, следующий ты миф. Итак, по очереди шагаем мы на смерть. Гихлы продолжают умирать. Орков крючит и калечит. Пламя в груди сводит их с ума. И не мудрено. Помните книгу «Легенда о Улен-шпигеле Там пепел класса стучал в сердце героя а здесь еще тлеющий пепел верховного шамана прожигает им сердца насквозь. «И наши тоже прожигает, но плевать, я могу пойти и вторым», предложил миф, жадно наблюдающий, как недовольно ворочаются ряды врагов, как шагает и шагает великан, раззадоривающий себя несвязанными криками. «Если Кроу упадет, вряд ли орки снова прислушаются к древнему призыву о поединке». После смерти второго поединщика с нашей стороны почти наверняка не прислушаются, поэтому второй пойду я, а ты перемигнешься со смертью третьим по счету. А насколько древний призыв, может есть что поновее? Ну как с лекарствами, что новее, то мощнее. Орки ненавидят все новое, улыбнулась Аму, прикрывая глаза от дождя ладонью. Просто ненавидят, они живут так, как жили их предки и предки их предков. Если верить игровой легенде. Удар. Великан попытался обмануть гнома. Замахнулся дубиной, а ударил ногой и поскользнулся. Рухнул на спину, задрал ноги к небу. Дождь насмешливо застучал по его огромным расплющенным пяткам. Круу остался спокойно стоять, облокотившись а вбитый в грязь щит. Мокрый проливной дождь может, и волшебный, а особое зелье может, и прикрывает его от силорков. Но вот скользкая грязь играет по своим собственным правилам, и плевать она хотела на какое-то там волшебство. Не стоит слишком уж сильно задирать одну ногу, в то время как другая толком ни на что не опирается. Великан сполна познал эту горькую истину. А расположенная за ним армия завопила от огорчения и сделала пару шагов вперед. Кричали так громко и так обиженно, будто великану уже настал конец хотя огромная туша яростно ворочилась, быстро поднимаясь. Зелье дает сил и прыгучесть, а вот мозгов не добавляет. Едва дурной гигант встал, тут же подпрыгнул в воздух, эпично вознесшись метров на 15. Гному пришлось задрать голову, чтобы сквозь струи ливня разглядеть темное орущее пятно. Зрелище напоминало взлет многотонного грузового самолета в дождливую погоду, и с заглохшими внезапно двигателями. Ревущий колосс не достиг небес и перешел в пике, с тяжеловесной грозностью устремившись к земле. Точнее сказать, не пике, а неконтролируемое падение. Совсем неконтролируемое, и поэтому, когда падающий враг увидел, что вместе его будущего приземления проклятый гном, особо не торопясь, укрепил в земле здоровенный двуручный меч, острием вверх, его это совсем не обрадовало. Бух! Будто минометная мина рванула. Во все стороны рванули грязевые брызги и потоки воды. Образовалась настоящая воронка, на чем дне застыл враг. Воронку обрамлял грязевой вал. Яма быстро превращалась в бассейн с мутной пузырящейся водой. Ох! Ох! Ох! Стонал упавший на стальной кол великан. Ух! Ух! Ух! огорченно отзывалась рать поганая. Ох, ох, ох, оглушенно продолжал жаловаться за шевелившийся великан, выплевывая грязь изо рта. Ух, ух, ух, поддерживала его чем могла шатнувшаяся вперед армия темная. Ох, ох, ах, начал было великан, но закричал и начал выбираться из воды. Как не заторопиться, проклятый гном встал у воронки и принялся стрелять из жезла, метясь не куда-нибудь, а в спину в области копчика, самое уязвимое место горных великанов. Враг схватился за край воронки и по пальцам ударил тяжко кузнечный молот. Здоровье сняло, но главное, лапище отдернулось, и противник не смог выбраться. Выстрел жезла в колено. Кроу легко перепрыгнул через всю воронку, пролетев над головой великана. И выстрелил в копчик. Ответом был разъяренный крик. Великан подался к земле, но устоял и опять начал вставать. «Жуть!» – прошептала завораженно Аму. «Давид и Голиаф!» «Но у Давида пулемет!» Выстрел! Выстрел! приближающийся свистящий гул с небес заставил многих взглянуть в небо. Не падает ли еще один великан? И да, там было что-то большое и темное, это что-то прорвало облачную пелену и устремилось вниз со скоростью сброшенной с крыши кузнечной наковальни, чем по сути и являлось. Гном использовал свиток глыба, призвав с небес гигантскую каменюгу. Великан к тому времени уже согнул ноги для нового эпичного прыжка, готовясь вознестись к облакам. Напрягся, прыгнул, ликующе заорал, поднял лицо, увидел в паре метров от своего рыла бесстрастную каменную громадину, изумленно хрюкнул и окаменел, буквально. Два камня с оглушительным треском столкнулись, на крохотный миг глыбы зависли в дождливом небе, окутанные струями дождя. Стигаемые водными хлыстами. Напрягшийся титан пытается сдержать огромный камень. Вот кто в древние времена подпирал небесный свод, не давая ему пасть на головы людские. Но опоры у титана не нашлось, и оба камня, живой и мертвый, ухнули обратно в воронку. Глыба запечатала ее, разбросала грязь и глину, замерла. Великан был жив, он использовал расовую способность петрификации мгновенно окаменев, что многократно повысило его сопротивляемость к урону любого типа, не считая божественного, хотя и там есть свои нюансы. И почти любое оружие попросту разлетится на куски, ударив по живому камню. Упавшая великану на голову глыба повредила здоровью, но не убила. Однако радоваться ему пока рано. Великаны не могут отменить свое умение самостоятельно. Три минуты он пробудет в каменном стазисе. Его жизнь за это время существенно восстановится. Затем он начнется и продолжит, к тому времени или чуть позже исчезнет и призванные с небес глыба. Великан выберется и наконец-то надерет наглому чертовому коротышке самоуверенную задницу. Гном это знал, но еще он понимал, что пока все выглядит следующим образом. На глазах у врагов он попинал великана, постучал ему по пальцам молотом. Пострелял в него из жезла, поиздевался как мог, а затем обрушил ему на голову исполинский валун, с чьей помощью вбил несчастного бедолага обратно в воронку, которая и стала ему могилой с внушительным каменным надгробием, и в могиле никто и ничего не шевелится. Мертвая неподвижность и поминальные струи дождя, стучащие по камню могильному. Скоро взбешенный громадный воин очнется и полезет наверх, но пока. Пользуясь обалделым затишьем, Кроу тщательно очистил подошву сапога о надгробии над могилой великана, повернулся к врагам и вскинул руку с молотом. Дунгадан, дунань! Даже дождь присекся от такой невиданной наглости. Орки поперхнулись, гихлы захлебнулись, великаны зачерпнули грязи из-под ног и размазали себе по лицам, жест поминания. Они на самом деле решили, что их соратника прихлопнуло как муху и тут витающего в темном небе призрачного шамана прорвало. Оскалившись, он разинул искривленный рот и бешено заорал. УМГа! Из разинутого рта вылетел светящийся тусклым синим сгусток некой энергии или более плотной субстанции, упав где-то среди плотных вражеских рядов. Чего-то он там отхаркнул, осведомился миф, с великим трудом скрывающий собственное обалдение. Аму не скрывала, подпрыгнув, она замахала двумя красными лоскутами, зажатыми в руках, и ликующе завопила. «Кроу! Кроу! Гномы рулят!» Учитывая возросшие силы и прыгучесть, девушка едва не улетела к облакам. Призрачное шаманское мокрота продолжал допытываться миф у Лори. Плевок дерзновения, слюна усиления, кариес привиденческий. Аль попросту дедушка поперхнулся. Шаман умер, и его душа в ином мире, коротко пояснила амазонка. Но его прах использован в зелье, выпитом множеством живых существ. Они придают его душе особую силу. Поэтому шаман пребывает и в этом мире тоже. Это особый ритуал. На нашем называется призрачный мост, если перевести самую суть сорочево. Шаман на том мосту, и поэтому он может изредка и понемногу передавать особую мертвую энергию оттуда сюда. И тот, в кого попала сейчас мокрота шаманская, как ты ее назвал, мгновенно умрет. А затем и живет, ну почти. Ух, Кроучи! Кроу, Кроу! Завопила Аму. Шаман плевками живительными губит. Осторожно! А откуда оттуда? Жадно полюбопытствовал гном. Откуда, а? Из Аньгоры, великого города мертвых. Коротко ответила Лори, и закативший в экстазе глаза миф, шлепнулся в грязь и затих. Рак, дунянь! Окутанный синим тусклым сиянием с зелеными искрами, исковерканный силуэт одним могучим прыжком преодолел не меньше 40 шагов и тяжко рухнул в грязь вплотную к гному. Ручища с зажатым в ней гигантским магическим каменным жезлом ударила по надгробию над окаменевшим великаном, мгновенно раскрошив ее и уничтожив. Равно как и самого великана, превратив его в исчезнувшую каменную пыль. Дунянь, Гротх. Что он сказал? Дрожащим за могильным голосом поинтересовала Сяму. До смерти Гротх, перевела Лори. — хором отозвались миф Саму. Да, крайне задумчиво изрек Роу, снизу вверх глядя на того, кто еще недавно был пусть крупным, но обычным орком вооруженным стенобитным магическим жезлом. Орк умер и ожил. Серая кожа потемнела, почти почернела. Глаза полыхали яростным синим огнем. Из клыкастого рта рвалось синее пламя. Светились ногти и черные волосы. Светился жезл, зажатый в намертво стиснутых ручищах. Разорванные доспехи стонали при каждом движении усиленного неведомой магией у мертве. Над его головой мрачно светилась короткая Аньлум, что в переводе с мало кому известного языка древних означало «мертвый свет». «Да», — повторил Кроу, покосившись на быстро заплывающую воронку. «Да». «Унг!» Жезл врезал по земле с такой силой, что ее дрожь ощутили все вокруг. Страшный враг снова ударил по воронке, уничтожая ее окончательно. Враг не торопился, он знал свою силу и мог вдоволь и безбоязненно насладиться переполняющей его дикой мощью. Но призрачный шаман не разделял такого мнения и вновь подал свой глаз. «Умга!» — приказ возымел свое действие, и полыхающее потустороннее синевой умертвие шагнуло к гному. «Арк!» — яростный рев раздался из-за спин Аму, Мифа и Лори. Испуганно дернувшись, они обернулись, И изумленно вылупились на поднявшуюся на вершину пригорка мощную фигуру седого ветерана с громадным молотом в руках. Полный доспех, множество оружия, навешенного повсюду. Сотник Вуриус явился и указывал молотом на Аньлума. Рот сотника кривился злой и насмешливо. Он перешел на быстрый бег. С его губы срывались едва заметные темные клубы дыма с зеленоватым оттенком. Глаза чересчур темные для обычного человека. Сотника переполняет жуткая необычная сила, а дождь вокруг него превращается в град. Вуриус бежал в облаки белоснежного града и морозного воздуха, и, похоже, плевать он хотел на волшебный шаманский дождь и его сдерживающую силу. Кроу поступил мудро. Бой с новым противником еще не начался. Они не успели скрестить оружие или обменяться оплеухами. Аньлум только и успел, что показать переполняющую его силу, ну и славно. Гном отпрыгнул назад, хорошенько оттолкнувшись, взмыв повыше, и по долгой высокой дуге вернувшись к товарищам. Вуриус пробежал прямо под летящим гномом. Промчался, как тяжело груженный товарный состав, и со всего маха налетел на Аньлума, что как раз потянулся, за посмевшим убежать гномом. Преображенный орк не дотянулся. Хуже того, рычащий как дикий зверь сотник ударил его с такой силой, что Аньлума отбросила назад, он упал навзничь, в великом бешенстве завыл. Коротким прыжком медведеобразный Вуриус оказался на бронированной груди Аньлума, вздел молот и принялся бить по забралу вражеского искореженного шлема с такой силой, что голова противника рывками начала погружаться в грязь. Орущий орк отмахивался, отбрыкивался, сверкал синими вспышками, но это ему ничуть не помогло. Он выглядел как едва подросший и набравшийся сил кот, что забрел в чужой двор в поисках новых ощущений и там нарвался на матерого тигра. Удары сыпались один за другим. Порой сотник перехватывал молот одной рукой, другой срывал с доспеха какой-нибудь обращик оружия, И втыкал, врубал, вкручивал и всаживал его в Ань лума. Жуть! Отнюдь не испуганным голосом выразила свои эмоции Лори, хлопнув по плечу приземлившегося рядом гнома. Молодец, милый. Повезло, выдохнул гном, подставляя грязное лицо дождевым струям. Они дотянулись до Аньгоры. Я уже поняла, ты о другом подумай: если в сотнике сидит жрец Аньрула, древнего Бога смерти. Представляешь, как жрец воспримет покушение орков на город мертвых и на его посмертную энергию? Сейчас узнаем, Кроу указал глазами на яростную схватку. Дым. Дым, поддержала писка маму. Сенсей, браво, откашлялся миф. Хочу быть таким, как ты. Звероватым мужиком с молотком, уточнила невинно Лори. Да нет, таким вот воином. Время и опыт, миф, время и опыт, ответил Кроу и спасибо. Ого! Аньлун доказал, что может за себя постоять. Каким-то чудом орк выгнулся, извернулся, сумел сбросить убивающего его сотника, и прыгнул следом за кувыркающимся врагом, занося боевой жезл и выкрикивая рычащие кличи. Армия орков отозвалась восторженным, улюлюкающим долгим воем. Дождь зашумел с новой силой, призрачный шаман закачался из стороны в сторону его губы сложились в насмешливо-радостную улыбку. И возрадовались силы поганые, вздохнул Миф. «У, Кощей призраковенный! Чего усмехаешься, чего пыжишься, чтоб тебе поясницу схватило?» «У него нет поясницы», — развела руками Барт. «Тогда езжай ему в глотку». Шаман резко прекратил улыбаться, лоб сморщился, оскалились клыки. Миф испуганно подался назад, Одно дело угрожать могущественному врагу, когда он тебя не слышит, и совсем другое. Сейчас будут шинковать Шулера. Но миф ошибся. Шаман снова озлился из-за Вуриуса, который наглядно доказал, что никакой Аньлум или иной какой враг не сможет сломить королевского стражника, боевого ветерана, гордого воина. Измененный загадочной магией орк ворочался в грязи вяло, как черепаха. Его шею прижимал мокрый сапог сотника. Глаза оглушенного избитого орка заливал дождь. Вода бурлила и в разинутом в немом крике рту. Досталось и сотнику. Много оружия потеряно, доспехи изрублены, а кое-где и оплавлены. Вокруг врагов земля превратилась в лунный дождливый пейзаж. Выплавленные магией жезла кратеры быстро заполнялись водой. «Тьма!» Будет повержена! Хриплый крик сотника совпал с финальным ударом тяжелого молота. Голова Ань Лума исчезла в серой вспышке, обмякла тело. Начало растворяться медленно и неохотно. Зрелище жутковато удивительное. Сопротивляющееся гибели у мертвее не исчезло разом, как обычные монстры. Нет, Ань Лум исчезал так же, как исчезает кусок сахара в горячем чае. Неохотное, но все же неизбежное исчезновение. Вскоре силуэт орка практически исчез. Это победа. 3-0 в пользу сил света. Армия орков на этот раз даже не закричала. Помедлив всего пару секунд, они медленно пошли вперед. Медленно и неотвратимо надвигаясь на сотника, стоящего над павшим анилумом. Не успела четверка выдохнуть. Свободная рука сотника вытянулась вперед. Он буквально окунул пальцы в серую растворяющуюся муть, сжал их, вырвал наружу сгусток пылающей тускло-синей энергии, что впиталось в его ладонь за долю секунды. Потянувшись всем телом, сотник развел руки, опустил голову, застыл в таком положении, будто распятый на кресте. «Чтоб тебя!» — рявкнул Кроу. «А?» — одновременно спросили миф саму. «Драка за руль!» «А?» От сотника рванул черный дым. Отовсюду, из щелей в доспехах, изо рта и глаз. Оживший Вуриус рывком развернулся, направил руку на огромного призрачного шамана, бешено закричал. «Как смеешь ты посягать! Как смеешь черпать небеса Аньгоры! Да кто ты такой, ничтожество!» Над фигурой сотника вырос гигантский призрачный силуэт, облаченного в черно-зеленый балахон мужчины, чью макушку украшала зеленая же шапка. Глаза полыхают яростным зеленым огнем. Вся фигура окутана черным дымом, что бьет из сотника, как от горящей автопокрышки. «Кто ты такой?» громоподобный крик расколол небеса. Четверка и воинство врагов одновременно схватились за уши, Будучи оглушенными злобным воплем, шаман испуганно отшатнулся. В его расширенных глазах плескался жуткий страх, а выражение лица такое, будто его поймали за воровством яблок из чужого сада, очень жуткого сада, где сторожем служит настоящий кошмар, который вроде бы куда-то ушел, а тут вдруг вернулся и поймал с поличным. «Умга!» — ответил шаман, стоящий на мосту. Дождь упал с неба сплошной водяной стеной, не помогло и зелье Пепламаса угра. Разве что видимость сохранилась, а вот к земле придавила будь здоров. Гихлы ресифины и слабые орки начали уходить в землю, погружаться как в болото. Они пытались выбраться, хватались за соратников, утягивая их за собой. А земля уже перестала впитывать невероятное количество воды. Повсюду разлились грохочущие реки разбив армию орков на множество островков. Многих смыло пенными потоками, унесло куда-то к гранитному пику, утихли трещотки, замолчали барабаны, потухли ритуальные факелы. Серое небо обрушило на мир море. Ра! Сотник метнул молот, что сверкающей дугой разрезал воду и воздух и ударил в лоб привидению. Шамана откинуло назад так, будто он и не был призраком, Будто его лоб был из твердой материи. Громадный лик упал на армию, и те, кого зацепил, рухнувший призрак, умерли разом. Попросту упали и пропали в воде, небрежно исторгнувший серые вспышки, что быстро потухли. Витающий над головой сотника черный призрак развел руки, опустил голову к груди, начал гортано произносить загадочные слова. Настоящих позади сотника, онемевших игроков, Призрак не обратил внимания, попросту проигнорировал. Его занимали куда более важные дела, сравнимые, если верить искаженному в злобном бешенстве опущенному лицу с самым настоящим светотатством. Заклинание было произнесено быстро и подействовало мгновенно, но несколько неожиданно. В одном месте небосвод посветлел, тучи испуганно разбежались. Вниз рухнули края сверкающего ажурного дугообразного моста выточенного из цельного белого, а местами синепрозрачного кристалла. Один конец здесь, другой далеко-далеко, но в пределах видимости, по крутой дуге уходит в землю. Пульсирующее сияние накрыло огромное пространство. В этот миг из воды один за другим начали подниматься серые силуэты павших воинов, вздымающихся в воздух и летящих к мосту, скользящих по нему и уходящих вдаль прямо к спуску на противоположном конце. Призрачного шамана подбросило в воздух, раздутая голова завопила, попыталась вцепиться в землю клыками, не желая уходить. Оскаленные клыки зацепили еще живых воинов, что тут же погибли. Черный призрак недовольно зарычал, и от его рыка по коже прошел колючий мороз. Ни одно живое существо не может так рычать. Еще несколько слов и те вражеские воины, что погибли только что, приостановились на пути к мосту, подхватили полупрозрачными руками голову воющего шамана, приподняли ее и повлекли за собой. Верховный шаман жалобно завопил, его мученическая смерть была напрасна, он не повел воинов на штурм, вот он уже на мосту, и гигантский шарик жалко сдулся за мгновение. Вместо грозной громадной головы показался старый седой орк, согнутый от старости, упирающийся на посох, едва переставляющий дрожащие тонкие ноги. Мост проглотил его, захватил еще несколько душ, полыхнул еще более ярким сиянием, что прошло насквозь через воинов, и мост пропал, растворился, канул в землю, просто исчез. Вновь обрушился дождь, что быстро начал слабеть, став сначала обычным проливным, а затем просто частым и сильным. Внимание, поздравляем! Зелье пепла масугра нейтрализовано. Вы отравлены древним оручим огненным ядом пепла масугра. Дополнительно, отравление понижено с очень сильного на весьма сильное. Рекомендуется срочно принять противоядие или навестить опытного лекаря. Яд не влияет на количество хитпоинтов персонажа. Его действие – отсроченная смерть. Два часа 17 минут 12 секунд. 2 17 одиннадцать. Черный гигантский призрак втянулся в зашатавшегося сотника. Очнувшийся Вуриус сделал неверный шаг навстречу врагам, поднял молот. Сделал еще шаг, преодолевая слабость. Упал на колено, но сумел подняться и сделать новый шаг. — За свет! — хрипло произнес он, шатаясь под дождем и упрямо шагая вперед. — За свет! Оставшиеся в живых орки, гихлы, великаны, ресифины и прочие отозвались все нарастающим яростным криком. Скользя в грязи, они подбирали оружие, цеплялись взглядом за шатающийся силуэт старого воина и начали шагать к нему. «За свет!» — с криком побежал вперед Кроу. «За свет!» — поддержала его рыжая амазонка, быстро вырываясь вперед. «За свет!» — не остались в стороне миф Саму, Устремившись за учителями в бой. Враг не пройдет! Зарычал Вуриус, нанося первый удар и вбивая гихло копьем в землю. Не пройдет! согласился гном, закрывая сотника с фланга щитом, принимая удар орка с ятаганом, пиная еще одного под колено, замахиваясь молотом. За серый пик! крикнула Лори, вбивая Крисы в горло великана и прыжком уходя от его удара. За серый пик два призванных волка с рыком набросились на завизжавших гихлов. Выстрел из жезла посек картечью нескольких орков. Край наш родной защитим, землю отчизны не отдадим. Война так война, нам крови не жалко. Песня девушки Барда зазвучала в дожде, с каждым мгновением набирая силу. Враг не пройдет, не пройдет, никогда.